Но вы его видели? Да, однажды. Опишите. Гуарази покачал головой. Вы же знаете, мы исповедуем закон молчания. Нарушение стоит жизни. А Я люблю жизнь. Итак, к делу. Ну что ж, к делу-то к делу, согласился Роумен и посмотрел на часы. В нашем распоряжении трое суток дик. Если мы опоздаем, местечко называется Вилла Хенераль Бельграно, 140 километров от Кордовы, Аргентина, то можно и не вылетать. Сколько я помню авиакарты мира, Макс, такого авиапорта не существует. На картах нет, а в жизни — да. Там... Аэродром, который может принять одномоментно три транспортных самолета, иначе говоря, батальон захвата. Мы должны прибыть туда на маленькой южной американской авиатке. В противном случае демаскируем себя. «У вас есть средства, на которые мы приобретем авиатку?» поинтересовался Гуарази. «А где?» Кто ее будет вести? Маленький самолет нам даст диктатор Никарагуа Самосадик. Гарантии? Мы их получим в Панаме завтра днем. Самолет уходит в 7.30, так что в 2 часа будем на месте. Адрес у меня есть. Я имею в виду адрес человека, который даст нам показания под присягой. А вечером вылетим в Монагуа. Правда, с пересадкой рейс выходит... В 19.57 той же ночью должна быть организована встреча с Самосой. Ваше присутствие необходимо, и ваших помощников тоже. В зависимости от результатов этой беседы, она, думаю, закончится в нашу пользу. Мы вылетаем на юг в виллу Фенераль Бельграно на встречу с шефом гестапо Мюллером. «Думаете, он рад предстоящей встрече? Это меня как-то очень мало заботит. Меня заботит то, чтобы мы были на поле аэродрома не позже 13.00 во время авиапарада, ровно через три дня». Гуарази поднялся. «Простите, Макс, я должен связаться с боссом».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 Мюллер там будет один? Или с охраной? Скорее всего, с охраной. Численность? О, не знаю. Но с ним, видимо, будет ваш Макс. Или я ошибаюсь? Кто вам назвал это имя? Это не комментируется. Хорошо. Хорошо.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 Комментируется. Повторил Гуарази. И глаза его стали такими же грустными, как тогда в мадридской квартире Романа. Господи! Когда же это было? Да и было ли вообще